«Неужели еще один сын Марии нашел пару?» Усмехнулся доктор семьи Уотерстоун, пристально меня рассматривая. Врачом оказался землянин с добрым лицом и седыми волосами. Я уже многое знала об этом времени и могла предположить, что последнюю процедуру омоложения мужчина давно оставил позади. Варами с улыбкой подтвердил. «Позоводьтесь о ней». Она родилась в дальних секторах галактики и получила не все прививки и положенные медицинские процедуры. Это была официальная версия моего пребывания здесь, которую разработали, пообщавшись с дядей моего Драга. Наверху было много шума из-за инцидента с машины времени, однако в массы новость не просочилась. Все решалось среди высокопоставленных чинов. Как и ожидалось, виновных наказали а мое появление решили скрыть. Документы сделали задним числом, и теперь я стала полноправным членом общества. Врач, услышав просьбу, хитро покосился на ворами, и явно был в курсе тайн семьи Отерстоун. «Не зря я согласился быть медиком вашего клана. Все время происходит что-то интересное. Ваш брат, случаем не собирается тоже жениться?» «Ничего не могу сказать» хмыкнул мой драк, а я молчала. Разговор между Алией и Марией помнила прекрасно, но у меня не было уверенности, что в него можно кого-то посвящать. Личность третьего брата окутана тайной. Даже не знаю, как скоро смогу увидеть этого загадочного гуманоида. Перед тем, как начать обследование, ворами выставили из кабинета. «Не переживайте и ничего не бойтесь» думаю нам надо доверять друг другу с самого начала поскольку я врач вашей будущей семьи заметил доктор и захлопнул крышку капсулы в которой я лежала а я просто плыла по течению за прошедшее время мне удалось познакомиться с близкими родственниками жениха но мельком и исключительно по делу было обещано что позже общение перейдет в неформальное а пока мой драк Полностью захватил меня в свое пользование. Мы много гуляли по городу, посещали различные мероприятия. Ворами хотел, чтобы все знали о его спутнице и о его новом статусе. Решали и бытовые проблемы с одеждой, документами и прочим. Драк учил меня жить в новом для меня мире, и у него это прекрасно получалось. А еще наши отношения все больше укреплялись. Мое чувство к мужчине росло. И, казалось, грозило заполнить весь мой мир. Ведь в этом времени он был моей защитой и опорой. Кое-что изменилось и у самого Драга. Однажды мы отправились в один из космопортов Земли. В одном из ангаров весело переговаривалась группа парней разных рас и темпераментов. «О, капитан пришел!» — крикнул Ляк из его команды. «Привел нового члена экипажа? А как же твой пунктик? Никаких женщин на корабле!» «Это моя невеста, Ксения Ларионова. Я хочу познакомить ее с вами и попрощаться». Некоторое время стояла тишина. Потом поднялся возмущенный вой протеста, который закончился попойкой в одном из баров. В такие моменты все знакомятся быстро, и я легко влилась в компанию. Пить спиртное пока не решалось, и в тот вечер осталась трезвой. А еще мне было грустно. Из-за меня ворами бросал любимое дело. Раздумье прервала открывшаяся крышка капсулы. «Ну что, готовы узнать о себе все?» улыбнулся мне доктор. «Не уверена». «Не переживайте», — хмыкнул он, направляясь в помещение для осмотра. И я за ним. Косясь на врача, удобно устроилась на кушетке. Вдруг падать придется. «В общем плане, у вас, как в свое время у Марии, только одна проблема — замученный организм. Тем не менее, чего-то серьезного, с чем не смог бы справиться оптимизатор? Нет? Мы подлечили, отладили и привели ваше тело в наилучшее состояние». «Это обнадеживает», – выдохнула с облегчением. «Сканирование мозга показало стойкую психическую равновешенность, достойные качество и воспитание, и глубокие знания. Я помнила просьбе Марии уделить вашим психологическим способностям особое внимание». «Можете рассказать об этом подробнее», – попросила, откашлившись. «Ведь сейчас будет решаться, чем я буду заниматься в жизни дальше». Тиры – тира. это люди, имеющие таланты. Направленность бывает разная – психологическая, физическая, эмоциональная. Эмоциональная курирует эмоции, сны. Физическая дает возможность управлять процессами в организме. А у вас – психологическая, отвечающая за мышление, подсознание, уровень интеллектуального развития. Применять свои способности в угоду себе и во вред гуманоидам строжайше запрещено. За это могут лишить таланта. Этому нужно учиться? Есть тренажеры и тесты, которые надо пройти. На них определяют уровень таланта и его специфические особенности. Там же вы получите навыки по работе. Профессия хорошая, востребованная. Мать-ворами тоже тира. Я думаю, у нее талант сильнее, но он у вас будет более гибким из-за прошлой профессии. Если все пройдет удачно, вам будут доверять скрупулезную работу с гуманоидами. Таких специалистов по пальцам пересчитать можно. Слова доктора вселили уверенность в завтрашнем дне, и я заулыбалась. Подробную информацию сброшу вам на блокстер. Вы уже получили свой? Да, он просто невероятный. Компьютер, телефон, телевизор и прочие гаджеты в одном приборе. «Стоит его надеть на запястье, как он сливается с рукой. Настройки простые, понятные, ни дополнительных девайсов, ни проводов. Очень удобно. А теперь есть шанс получить хорошую профессию. Пора строить планы на будущее». «И как это ее сыновьям удается так полезно влюбляться?» – подмигнул мне доктор. А я счастливо рассмеялась.